Страница 468. Конечная цель, на которую в последнем счете направлена спекуляция разума в трансцендентальном его применении, касается трех предметов свободы воли, бессмертия души и бытия Бога. В отношении этих трех предметов чисто спекулятивный интерес разума очень незначителен, и ради этого интереса вряд ли он взял бы на себя утомительный. непрестанно наталкивающиеся на препятствие труд трансцендентального исследования, так как из всех открытий, которых удалось бы здесь достигнуть, нельзя сделать никакого применения, которое доказало бы свою пользу инкру, то есть в исследовании природы. Пусть воля свободна, но это может иметь отношение только к умопостигаемой причине нашего хотения. В самом деле, Что касается феноменов проявления воли, то есть поступков, то согласно ненарушимой основной максиме, без которой мы не можем пользоваться разумом в эмпирическом применении, мы должны объяснять их так же, как и все остальные явления природы, а именно, исходя из ее неизменных законов. Пусть, во-вторых, духовная природа души, а вместе с тем и ее бессмертие постижима. Но все же на этом, так же как и на особом характере будущего состояния, нельзя строить объяснение явлений земной жизни, так как наше понятие о нетелесной природе есть лишь негативное понятие, которое нисколько не расширяет нашего знания и не дает подходящего материала для выводов, разве лишь только для таких, которые годны, лишь для вымыслов, но недопустимы в философии. В -третьих, Если бы существование высшего мыслящего существа было доказано, мы, правда, могли бы понять отсюда целесообразность в устройстве мира и порядок его вообще. Но не имели бы права выводить отсюда какое бы то ни было особое устроение и особый порядок, или смело делать выводы о них там, где они не воспринимаются, так как Необходимые правила спекулятивного применения разума требуют, чтобы мы не упускали из виду естественных причин и не отказывались бы от знаний, приобретаемых нами благодаря опыту, ради того, чтобы известное нам вывести из того, что совершенно выходит за пределы нашего знания. Одним словом, эти три положения остаются для спекулятивного разума всегда трансцендентными. и не имеют никакого имманентного, то есть допустимого для предметов опыта и, стало быть, некоторым образом полезного для нас применения. Рассматриваемые сами по себе, они – плод совершенно праздных и притом чрезвычайных усилий нашего разума. Поэтому, если эти три кардинальных положения вовсе не нужны для нашего знания, но тем не менее настойчиво рекомендуются нашим разумом, то их значение, собственно, должно казаться только практического. Страница 469. Практическое. Есть все то, что возможно благодаря свободе. Но если условия осуществления нашей свободной воли эмпиричны, то разум может иметь при этом только регулятивное применение и служит лишь для того, чтобы вносить единство в эмпирические законы. Так, например, В учении о благоразумии, объединение всех целей, внушаемых нам нашими склонностями в одной цели блаженства и согласование средств для достижения этой цели, составляют всю задачу разума, который поэтому может доставить только прагматические законы свободного поведения для достижения целей, данных нам чувственностью, и, следовательно, не может доставить здесь чистых законов, определяемых совершенно априори. Чистые же практические законы, цель которых дается разумом совершенно априори и которые предписываются не эмпирически обусловленно, а безусловно, были бы продуктом чистого разума. Таковы моральные законы. Стало бы только эти законы относятся к практическому применению чистого разума, и для них возможен канон. Итак, все снаряжение разума при разработке того, что можно назвать чистой философией, в самом деле направлено только на упомянутые три проблемы. А эти проблемы, в свою очередь, имеют более отдаленную цель, а именно, определение того, что должно делать, если воля свободна, если существует Бог и если есть загробный мир. Так как это касается нашего поведения по отношению к высшей цели, то конечной целью мудро пекущейся у нас природы при устройстве нашего разума служит, собственно, лишь моральная. Однако, обращая внимание на предмет чуждой трансцендентальной философии, смотри примечание автора, мы должны быть осмотрительными, чтобы не затеряться в частностях и не нарушить единство системы, а с другой стороны, не сказать об этих новых предметах слишком мало и не оставить ничего неясным или неубедительным. Примечание автора. Все практические понятия относятся к предметам удовольствия или неудовольствия, то есть наслаждения или страдания, стало быть, по крайней мере, косвенно, они относятся к предметам нашего чувства. Но так как чувство не есть способность представлять себе вещи, а находятся вне всей познавательной способности, то элементы наших суждений, поскольку они относятся к наслаждению или страданию, принадлежат, стало быть, к практическим элементам наших суждений, а не ко всей трансцендентальной философии, которая имеет дело исключительно с чистыми априорными знаниями. Конец примечания автора. Того и другого Я надеюсь избежать тем, что буду как можно ближе держаться трансцендентального, и оставлю совершенно в стороне то, что здесь могло бы быть психологическим, то есть эмпирическим. Страница 470. Здесь следует прежде всего заметить, что теперь я буду пользоваться понятием свободы только в практическом значении. А понятие свободы в трансцендентальном смысле, которое не может предполагаться эмпирически, как основание для объяснения явлений и само составляет проблему для разума, я оставлю здесь в стороне, как рассмотренное уже выше. Воля имеет чисто животную природу, арбитриум брутум, и может определяться только чувственными побуждениями, то есть патологически. А воля, которая... может определяться независимо от чувственных побуждений, стало быть мотивами, представляемыми только разумом, называется свободной волей, арбитриум, либерум. И все, что стоит с ней в связи, как основание или же как следствие, называется практическим. Практическая свобода может быть доказана опытом. Действительно, человеческую волю определяет не только то, что возбуждает, то есть непосредственно воздействует на чувства. Мы обладаем способностью посредством представлений о том, что полезно или вредно, даже весьма отдаленно, преодолевать впечатления, производимые на наши чувственные склонности. Но эти соображения о том, что желательно для всего нашего состояния, то есть что приносит добро или пользу, основываются на разуме. Поэтому разум – дает также законы, которые суть императивы, то есть объективные законы свободы, и указывают, что должно происходить, хотя, быть может, никогда и не происходит. Этим они отличаются от законов природы, в которых речь идет лишь о том, что происходит. Поэтому законы свободы называются также практическими законами. Не определяется ли, однако, сам разум? в этих поступках, через которые он предписывает законы, другими влияниями? И не оказывается ли то, что в отношении чувственных побуждений называется свободой для более высоких и более отдаленно действующих причин, опять же, природой? Этот вопрос не касается нас в практической области, где мы прежде всего ищем у разума лишь правила для поведения, тогда как упомянутый вопрос – чисто спекулятивный, и мы можем оставить его в стороне, пока речь идет о нашем поведении. Итак, мы познаем практическую свободу на опыте как одну из естественных причин, а именно как причинность разума в определении воли. Тогда как трансцендентальная свобода требует независимости самого этого разума, в отношении его причинности, начинающий ряд явлений от всех определяющих причин чувственно воспринимаемого мира. В этом смысле она, по-видимому, идет вразрез с законом природы, стало бы, со всяким возможным опытом, и потому остается проблемой. Страница 471. Однако для разума в практическом применении эта проблема не существует. Следовательно, в каноне чистого разума мы имеем дело только с двумя вопросами, которые касаются практического интереса чистого разума и в отношении которых должен быть возможным канон его применения. А эти вопросы таковы – существует ли Бог и существует ли загробная жизнь. Вопрос о трансцендентальной свободе касается только спекулятивного знания и может быть оставлен нами в стороне, так как он совершенно безразличен для нас, когда речь идет о практическом, и так как достаточное разъяснение его дано уже в антиномии чистого разума.